Глава сорок третья. Тремя месяцами ранее. Эрланд Матсону кратко и бросил взгляд на часы. Скоро сеанс закончится. Жаль, хотя они встречались всего лишь во второй раз. Сомнений в том, что эта клиентка, кая Сульнес, представляла собой интересный случай, у него не было. Она отвечала за безопасность в Красном Кресте, и эта должность изначально не предполагала подверженности травмам, способным привести к ПТСР, как, например, у непосредственных участников боев. но она рассказала, что постоянно наблюдала военные действия, что прямо перед носом у нее ежедневно разворачивались ужасы, которые обычно видят только сражающиеся на передовой солдаты. А это рано или поздно обязательно повреждает человеческую психику. Психотерапевта заинтересовала то, что эта женщина, казалось, и не понимала, что не просто оказывалась в опасных ситуациях, но более или менее сознательно сама их искала». Имелось и другое любопытное обстоятельство. Во время психологической разгрузки в Таллине она не продемонстрировала никаких симптомов ПТСР, по но после возвращения в Норвегию сама проявила инициативу и записалась к нему на прием. Большинство вернувшихся солдат направляли на беседы к психологам. Они, можно сказать, были обязаны посещать специалистов. Однако многие из них воспринимали это в штыки, Не желали откровенничать. А некоторые тогда же прямо заявляли, что психотерапия предназначена для слабаков, и злились, когда понимали, что Мацан не может выписать им снотворное, за которым они явились. «Я просто хочу спать», — говорили эти люди, не осознавая, насколько больны, вплоть до того дня, когда обнаруживали себя в полном одиночестве. Губы сомкнуты вокруг дула пистолета, а по щекам текут слезы. Те, кто отказывался ходить к психологу, получали, конечно, свои таблетки, антидепрессанты и снотворное. Но опыт Мацена показывал, что его метод, когнитивная антитравматическая терапия, помогал. Это не экстренная кризисная терапия, пользовавшаяся большой популярностью до тех пор, пока исследования не доказали, что она абсолютно неэффективна. Нет. Матсон практиковал продолжительное лечение, при котором клиент переживает травматические воспоминания и постепенно учится жить как с ними, так и с реакциями на них собственного организма. Необходимо время, и верить в то, что существует мгновенное решение, что такие раны можно залечить за одну ночь, в лучшем случае наивно, а в худшем — опасно. А вот Кая Сульна, судя по всему, пришла именно за травматическими воспоминаниями. Она хотела говорить о пережитом быстро и многое, так быстро и так много, что ему приходилось ее притормаживать. Но казалось, у нее мало времени, она хотела получить ответы немедленно. «Антон был швейцарцем, — сказала Кайна Сульмс, — врачом, работавшим на швейцарской Красный Крест. Я была в него сильно влюблена, а он в меня. Вернее, это я так думала». «То есть вы считаете, что ошибались?» «Нет, не знаю. Он бросил меня. Заявил, что нам лучше расстаться». Но, пожалуй, расстаться — не совсем подходящее слово. Когда люди вместе находятся в зоне военных действий, то расстаться в принципе невозможно. Мы ведь жили и работали бок о бок, но он рассказал мне, что встретил другую женщину. Она засмеялась. Встретил — тоже. Не совсем верное слово. Соня работала медсестрой в Красном Кресте. Она тоже приехала из Швейцарии. Антон предпочитал красивых женщин, поэтому, само собой разумеется, она была красива и умна, отличалась великолепными манерами, происходила из хорошей семьи. Швейцария ведь... такая страна, где это еще что-то значит. Но хуже всего было то, что Соня вызывала симпатию. Она умела по-настоящему сопереживать. Она приходила на работу вся буквально заряженной энергией, мужеством и любовью. Я слышала, как она плачет ночью после проведения жестких операций, когда было много погибших и раненых. И она была очень добра ко мне, причем совершенно искренне. Она говорила мерси firmale». Не знаю, по-немецки это, по-французски или же на обоих языках сразу. Но Соня постоянно это повторяла. Спасибо, спасибо, спасибо. Насколько мне известно, когда она появилась на горизонте, то ничего не знала о том, что нас с Антоном связывают какие-то отношения. Он был женат, поэтому мы все держали в тайне. И теперь настал черед Сони хранить все в тайне. Парадоксально, но я стала единственным человеком, кому она доверилась. Она пожаловалась мне, что любовник пообещал ей уйти от жены, но все время это откладывает. Я слушала, утешала ее и ненавидела все больше и больше. Не потому, что Соня была плохим человеком, а наоборот, потому что она была очень хорошей. Вам это кажется странным, Матсон? Эрланд Матсон немного удивился, что она обратилась к нему по фамилии. Обычно кая называла его просто «доктор». «А вам это кажется странным?» «Нет», — ответила кая Сульнес, немного поразмыслив. «Я ненавидела Соню, потому что именно она, а не хронически больная, состоятельная жена Антона, стояла между мной и Антоном. Да? Это логично. Продолжайте». Дело было недалеко от Басры. «Вам не приходилось там бывать?» «Нет. Самый жаркий город на земле. Не будешь пить — умрешь», как говорили журналисты в баре отеля «Султан Пелс». А по ночам из пустыни приходили гигантские хищные медоеды. Они охотились на улицах и пожирали все, что находили. Крестьяне из окрестных сел утверждали, что медоеды начали даже нападать на их коров. Люди боялись этих зверей до смерти, но зато финики в Басре просто восхитительные». «Уже кое-что... Короче говоря, нас вызвали на ферму, где несколько коров проломили ветхое ограждение минного поля. Отец с сыном помчались за ними, чтобы выгнать животных оттуда. Как выяснилось, впоследствии крестьяне думали, что там только противопехотные мины. Они похожи на цветочные горшки с торчащими проводами. Их хорошо видно и легко обойти». Но на поле находились также мины «Пром-1», а их заметить значительно сложнее. Кроме того, «Пром-1» — это современный вариант прыгающей Бетти. Матсон кивнул. Большинство мин лишало своих жертв ног и нижней части тела, а это выпрыгивало из земли, когда на нее наступишь, и взрывалось на уровне груди. Почти вся скотина вернулась назад, целая и невредимая. Не знаю уж, в чем дело, инстинкт сработал, или же коровам просто повезло. Отец тоже почти покинул пределы поля, как вдруг прямо у самого забора наступил на пром-один. Она выпрыгнула и изрешетила его осколками. Но поскольку эти мины выскакивают из земли, они часто наносят повреждения также и людям, находящимся на большом расстоянии. Сын крестьянина забежал на тридцать-сорок метров дальше, чтобы вернуть последнюю корову, но осколками заделая его». Мы вытащили с поля отца и попытались его спасти, пока парень лежал на минном поле и орал от боли. Его крики были невыносимы, но солнце уже садилось, а мы не могли пойти по минному полю, где имелись пром-1 без миноискателя. Нам надо было дождаться подкрепления. И вот приехала машина Красного Креста. Из нее выпрыгнула Соня, она услышала крики, подбежала ко мне и спросила, что за мины на поле. Она положила руку мне на плечо, как обычно делала, и я заметила на ее пальце кольцо — которого раньше там не было, помолвочное кольцо. И я поняла, что Антон решился и, наконец, ушел от жены. Мы стояли по от остальных, и я сказала Соне «противопехотные». И когда я сделала вдох, чтобы добавить, что там есть еще пром-один, она уже неслась к минному полю. Я кричала ей вслед, но, видимо, не слишком громко, и к тому же меня заглушали крики раненого парня. Кая взяла чашку с чаем, которую подал ей врач, и посмотрела на собеседника. Психотерапевт понял, она знает, что он с нетерпением ждет окончания истории. Соня погибла, отец тоже, а вот парень выжил. Эрланд нарисовал в блокноте три вертикальные черточки, две из них перечеркнул горизонтальный. «Вы чувствуете вину?» — спросил он. «Разумеется!» на ее лице было написано удивление услышал ли мацн тень раздражения в ее голосе или же ему показалось почему разумеется кая потому что ты я ее убила я убила человека в котором не было ни капли зла вам не кажется что вы сейчас слишком строги к себе «Вы же сказали, что пытались предупредить Соню. За такие деньги, Матсон, вы могли бы более внимательно слушать то, что вам рассказывают». В голосе ее отчетливо прозвучала агрессия, хотя выражение лица оставалось по-прежнему мягким. «Что же, по-вашему мнению, я не услышал, Каэ? Можно успеть сделать вдох и прокричать пром один до того, как человек повернется к тебе спиной, перепрыгнуть через забор и наступит на одну из этих жутких мин, Матсон». и твои крики не смогут заглушить вопли парня, лежащего от тебя на расстоянии примерно в половину футбольного поля». На несколько секунд в кабинете воцарилась тишина. «Вы еще с кем-нибудь об этом говорили?» «Нет. Как я уже упоминала, наши отношения с Соней касались только нас двоих. Я сказала остальным, что предупредила ее насчет пром один Никто не удивился, ведь все знали, насколько самоотверженной была эта девушка». Во время поминок в лагере Антон сказал мне, что Соня слишком хотела, чтобы все приняли и полюбили ее, и именно это, в конце концов, и погубило бедняжку. Я потом думала об этом. Насколько опасным может стать желание быть любимым? Только я одна знала правду о случившемся, а теперь вот еще и вы узнали. Кайя улыбнулась, обнажив маленькие острые зубы. «Как будто они два подростка, связанные одной тайной», — подумал Эрланд. «Какие последствия имела для вас эта история?» «Я вернула Антона». «Вы вернули Антона. И все?» «Да». «А как вы думаете, почему вам хотелось вернуть человека, который предал ваши чувства?» «Я хотела, чтобы Антон был рядом со мной, чтобы наблюдать за его страданиями, видеть, как он скорбит о потере, как горе пожирает его изнутри, совсем как меня раньше». Я пробыла с ним какое-то время, а потом заявила, что больше его не люблю, и ушла от него. «Вы отомстили». «Да». «А потом до меня дошло, почему я с самого начала хотела заполучить Антона». «И почему же?» «Потому что он был женат и недоступен, и потому что был высоким и светловолосым. Антон напоминал мне одного человека, которого я любила раньше». Эрланд подумал, что этот факт тоже важен, но к нему они, возможно, вернутся несколько позже. «Давайте поговорим о психологической травме Кая. Вы говорили, что испытывали чувство вины, но позвольте мне задать вопрос, который вы, возможно, сочтете похожим, хотя на самом деле он о другом. Вы раскаивались?» Кайя уперлась указательным пальцем в подбородок, будто хотела показать, что она задумалась. — Да, — сказала она, — но одновременно это принесло мне и странное облегчение. Я почувствовала себя лучше. — Вы почувствовали облегчение, когда Соня умерла. — Вы хотите сказать, после того, как я убила Соню? — Да, после убийства я почувствовала себя лучше. — Эрланд Матсон зафиксировал эту ее последнюю фразу в истории болезни и уточнил. «Можете описать, что именно входит в понятие «лучше»?» «Свобода. Я ощутила себя свободной. Убить — это все равно, как перейти границу между странами. Тебе кажется, будто это непреодолимая преграда, что-то вроде стены, но когда ты ее пересекаешь, что понимаешь, это всего лишь условная линия, начерченная людьми на карте». Мы с Соней обе перешли границу. Она была мертва, а я была свободна. Но я чувствовала себя лучше прежде всего потому, что человек, предавший меня, испытывал страдания. — Вы говорите об Антоне. — Да, он страдал вместо меня. Антон был моим Иисусом, моим личным Иисусом. — Каким образом? — Я распяла его на кресте, чтобы он мог взять на себя мои страдания. А ведь точно так же люди поступили с Иисусом. потому что иисус ведь не добровольно взошел на крест он страдал не по своей воле это мы распяли его в этом все дело мы достигли спасения и вечной жизни убив иисуса бог мало что мог сделать он не приносил в жертву своего сына если правда что бог дал человеку свободную волю то значит мы убили иисуса против воли божьей и в тот день когда мы поймем это «Поймем, что можем поступать против воли Господа. В тот день мы освободимся, Матсон. И тогда уже может произойти все, что угодно», — Кайя Сульнас рассмеялась. А Эрланд Матсон отчаянно старался сформулировать следующий вопрос. Но это у него никак не получалось, и он просто сидел и смотрел, как странно блестят ее глаза. «Я вот о чем хотела вас спросить», — сказала кая «Если я один раз испытала такое освобождение, то стоит ли мне повторить? Следует ли мне распять настоящего Иисуса? Или же я просто сошла с ума?» Эрланд Матсон облизал губы. «А кто настоящий Иисус?» «Вы не ответили на мой вопрос. У вас есть для меня ответ, доктор?» «Все зависит от того...» — О чем вы на самом деле спрашиваете? Кай улыбнулась и тяжело вздохнула. — Ну вот, — протянула она, посмотрев на часы на узком запястье. — Кажется, наше время истекло. После ее ухода Эрланд Матсон некоторое время сидел и перечитывал свои записи, а потом сделал на полях пометку «Внимание! Подробнее поговорить об этом в следующий раз. Что значит «после убийства» почувствовала себя лучше». Через два дня Турель сказала, что в приемную звонила некая кая Сульнес, и просила передать доктору Матсону, что следующий сеанс отменяется. Она больше не будет ходить к психотерапевту, поскольку уже нашла решение своей проблемы».